Сборник смешных рассказов «Веселый двоечник». Жених из третьего «Б». Вчера на уроке математики я твердо решил, что мне пора жениться. А что, я уже в третий класс хожу, а невесты у меня до сих пор еще нету. Когда же, если не сейчас? Еще пару лет, и все, поезд ушел. Вот папа мне иногда говорит, в твои годы, семён люди уже полком командовали». И это правда. Но сначала я должен жениться. О своем намерении я сообщил своему лучшему другу Петьке. Он со мной за одной партой сидит. Ты абсолютно прав. Одобрил мое решение Петька. Будем тебе на большой перемене невесту выбирать из нашего класса. Как только прозвенел звонок, мы с ним первым делом список невест составили. И стали думать, кого мне из них в жены брать. А ты, семён женись. «На Светке Пятеркиной», – посоветовал Петька. «Почему на Светке?» – удивился я. «Ну, чудак, она же отличница. Будешь у нее всю жизнь списывать». «Нет», – помотал я головой, – «на Светке неохота. Она же зубрила. Будет меня уроки заставлять учить. Станет шнырять по квартире, как заводная, и ныть противным голосом. «Учи уроки, учи уроки». «А вычеркиваем», – решительно согласился Петька. «А может мне на Соболевой жениться?» – предложил я. «На Насте? Ну да». Она ведь живет рядом со школой, мне ее провожать удобно, привел я свой довод. Не то, что Каська Меркулова с железной дорогой обитает. Если я на ней женюсь, мне что же, всю жизнь в такую даль таскаться? Мне мама вообще не разрешает в том районе гулять. Верно, кивнул Петька. К тому же у Настина, у папы машины нет. А вот у Машки Кругловой есть самый настоящий Мерседес. Будешь на нем в кино ездить. Но ведь Машка толстая. В испуге воскликнул я. «А ты ездил когда-нибудь в Мерседесе?» – спросил Петька. «Туда три Машки влезут». «Да не в этом дело», – твердо сказал я. «Машка мне не нравится». «Ну тогда давай на Ольге Бубликовой тебя, Женеву. У нее бабушка так готовит, пальчики оближешь». «Помнишь, Бубликова нас пирожками угощала?» «Ох, и вкусные пирожки! С такой бабушкой не пропадешь». «Да не в пирожках счастье», – грустно заявил я. «А в чем же?» – удивился Петька. «Мне бы на Варьке Королевой жениться, мечтательно произнес я. Вот это да!» «Почему на Варьке? Петька аж поперхнулся. У нее ни пятерок, ни Мерседеса, ни пирожков. Что это за жена за такая?» «Зато у нее глаза красивые. Ну ты даешь, засмеялся Петька. В жене самое главное – это приданное. Это еще великий русский писатель Гоголь сказал. Я сам читал. А что это за приданное такое? Глаза. Смех, да и только». Ничуть не понимаешь, грустно заметил я. глаза это и есть самое лучшее приданное. На том дело и кончилось, но жениться я так и не передумал так и знайте.